Глава 17. Прощальная гастроль. Таган подобрал автомат одного из погибших муров, быстро отсмотрел его, швырнул на пол и взял другой, точно такой же, как тот трофейный стрелковый комплекс. Затем стащил с куртку-разгрузку, скрещенную с броником, после чего, стянув свою загвозданную кровью, Переоделся в новую. Та села, как влетая. Не тяжеловат. Таган покачал головой. Тут таких много, все заберем. Дорого и очень понтово. Потом повернулся к девочкам. Маша, Света, сейчас мы выберемся отсюда. Плохих людей больше нет, но вы пока что должны выполнять то, что я скажу. Две кудрявые головки активно закивали, и ампер поймал себя на мысли, что жалеет, что все муры мертвы. Хотелось оживить их, всех до единого, и потом убивать, используя весь арсенал пыток, который Погорелов знал. Он спрыгнул на землю и махнул рукой троицы, которая, рассредоточившись, прикрывала грузовик. Потопали к шомпалу и шраму. Пора пообщаться с суками из трейлера. Таган, повесив стрелковый комплекс на грудь стволом вниз, шел следом, держа девчушек за руки. «Я Зил», — обернувшись, представился подземник а это суржик и лом». «Таган», — представился бывший командир «Медведей». «Но все остальное потом, мужики», — покачал головой Стронг. «Сейчас меня занимают только ублюдки вон в той навороченной фуре». Трейлер длинной руки стоял, накренившись на правый борт. Мощная бронированная кабина была разворочена. Не зря Мушкет уговорил Шомпола десяток противотанковых мин в поле раскидать. Все, кроме Ампера и Тагана, с удивлением разглядывали гигантскую махину. Оно и понятно. Немного в стиксе транспорта подобного уровня. Как пойдем? ⁇ спросил Шомпал. Через развороченный борт, ответил Погорелов. Там сзади комната дезинфекции. Можно встрять. А тут Птур или что-то другое такую дыру пробил. Почти дверь. Шомпал кивнул. Видел такие. Я даже был в нем. Захватили у внешников, потом муры отжали его для своих хозяев. «Согласен», – подключился Таган. «Оптимальный вариант. Они там все в боевых костюмах сейчас, с замкнутым циклом. Газом потравить не выйдет. Разве что сверкалками и хлопушками забросать. Может, хоть на минутку их задержат. Драться они будут до конца». «Есть у нас такие игрушки», – задумчиво произнес Шрам. «Вот только не здесь». «Ну, если тут нет, значит и разговаривать не о чем», – подвел итог Таган. «Ствол, который заперт в сейфе и которым ты не можешь воспользоваться, не делает тебя вооруженным». «Меняем план. Берем гранат, каждый по две, и кидаем внутрь. Кольца не вырываем, громко орем «Гранаты!», поскольку крестовики бритиши, и идем следом. «Я пойду первым на стволы, глушим их, или, если огрызаются, убиваем». «Все мне там не нужны». «А может, просто гранатами захреначим?» – подал голос Лом. «Нет, здоровяк, я хочу их взять и выпотрошить, обмотать их шеи их же кишками и тянуть, пока не задохнутся. Смерть от осколков слишком легкая для этой падали». «Ну что, кто со мной?» «Я с тобой, Таган», – сказал Ампер. «И мы», – дружно произнесли шомпол со шрамом. Тогда приготовились, доставая пару гранат, похожих на цилиндры, произнес бывший командир медведей. Пошли! И с криком Гранады! закинул оба цилиндра в полутораметровую дыру в борту. Остальные поступили так же. Ампер шел следом за своим бывшим командиром. Влетев внутрь, он понял, что шоу с гранатами было совершенно напрасным. Все пятеро внешников сидели внутри дезинфекционной камеры, двое лежали на полу похоже, ранены, трое с ужасом уставились на ворвавшихся стронгов. Оружие было только у одного. И еще четыре трупа валялись в основной части трейлера. Похоже, им досталось, когда он подорвался. «Ну что?» – оскалившись, произнес Таган. «Здорово, ублюдки. Сейчас я вас буду на британский флаг рвать». «Полковник Берг, обрадовался бывший командир «Медведи». «Вы не представляете, как я рад, что вы выжили!» «Мне столько нужно обсудить с вами. Вы мне задолжали десятки жизней, и я собираюсь предъявить счет!» Боец, у которого сохранилось оружие, вскинул стрелковый комплекс и нажал на спуск. Но! заорал высокий мужчина, но было поздно. Прозрачный крепкий пластик покрылся десятком трещин, половина из которых оказалась сквозными. Внешники, активировав шлемы костюмов, кинулись на недоумка с оружием. «Берем их, пока они заняты друг другом», – скомандовал шомпал и, показывая пример, прилепил в центр барьера кусок взрывчатки размером с детскую ладошку. Отскочив, он вытянул из кармана пульт и надавил на кнопку. Хлопок и пластик разлетелся по всему трейлеру. шомпал мать твою!» – выругался шрам, получивший порез на щеке. «У тебя мозгов столько же, сколько у этого недоумка с автоматом». Правда говоря, все это, Стронг уже влетел в дезинфекционную камеру и, раздавая удары куда попало, начал укладывать внешников на пол. Остальные последовали его примеру. Три секунды, и пленники лежали мордами в пол с пластиковыми наручниками на запястьях. Ампер присел рядом с ранеными, вернее, с одним. Второй остывал, осколок пробил его костюм, Судя по монитору на рукаве, пульса не было уже минуты три. Второй с ненавистью сверлил его глазами. У него были перебиты обе ноги, а лицевой щиток разбит. «Ничего, майор», — обнадеживающе произнес Таган, присаживаясь рядом. «Обратиться ты не успеешь. Я такой падалью, как ты, вне очереди займусь». Снаружи грянул одиночный выстрел, затем еще два. «Мушкет, доклад», — потребовал Шумпал. «Спокуха!» – отозвался снайпер. «На стрельбу Топтун прискакал с бегуном. Я их грохнул». «Бди!» – приказал командир отряда стронгов, от которого остался он сам и его правая рука. «Мужики!» – обведя всех пристальным взглядом, произнес Таган. «Информация от этих уродов нам без надобности. Так что допроса не будет. Будут извращенные пытки. Если хотите, можете остаться, посмотреть, я не против». Он сделал паузу. «Но это мой счет, и его нужно закрыть». «Не претендуем», – отмахнулся Шомпол. «Мне достаточно того факта, что они будут мертвы». «А я бы посмотрел», – оскалился Шрам. «Эти ублюдки, когда меня на ферме держали, приходили посмотреть на разборку, как мне печень вырезают. Им даже смотровую специальную сделали, с бухлом и девочками. А мясники резали и смеялись». «Шрам, у нас дел куча», – остудил порыв зама Шомпол. «Найти жареного, если не ушел, конечно. Нужно трофеи собрать, наши мины снять. И вообще, пора сваливать с этого кладбища, как бы кто посерьезнее Топтуна не явился». Ампер развернулся и пошел прочь. Не было у него такой лютой ненависти к внешникам, и желания смотреть, как Таган выплескивает на них накопившееся, тоже не было. Нет, Погорелов не гнушался пытками. И когда врага надо было разговаривать, вход шло все, чему он научился за два года войны. Но сейчас это была месть. Месть одного человека. И ему не нужны зрители. Но прежде чем оставить Мстителя наедине с объектами, они втроем размародерили оружейную стойку, забрав все стрелковые комплексы, боезапас к ним. Хорошо в шкафчике обнаружилось пять удобных сумок, в которых это бесценное барахло влезло. Ампер спрыгнул наружу, и Шрам быстро передал ему сумки. «Девочкам тут не место», — с заботой произнес подошедший Зил. «Я пытался их разговорить, но они молчат». «Эти твари вырезали им языки», — процедил Шрам сквозь зубы, выбираясь из трейлера. «Но ты прав, девочкам тут не место. Надо бы сюда ваших баб гнать. одним мы не справимся, слишком много народу полегло». «А девочек на горку отведем, там нас будет броня прикрывать». «Суки!» – прошипел Зил и пошел к малюткам. Со стороны поселка появились две бредущие фигуры – Рина и Агент. Поддерживая друг друга, неторопливо шли по полю брани, направляясь к трейлеру. «Херово выглядишь!» – вытаскивая револьвер и вытряхивая гильзы на ладонь, произнес Ампер, глядя на блондинку. «На себя посмотри!» Огрызнулась девушка. Уйду я от тебя, страшный ты. Рожа грязная, весь оборванный в крови. Вон, посмотри на Шрама. Герой стоит прямо, лицо чистое, словно только что из душа. А ты? Шрам засмеялся и, достав из кармана маленького плоского рюкзака упаковку влажных салфеток и зеркальце, кинул в руки блондинки. Займись и собой, и своим мужчиной, а то оба как упыри, смотреть страшно. Из трейлера раздался крик полной боли и страдания. Таган приступил к исполнению своего обещания. И глядя на двух невинных девочек, которым эти уроды вырезали языки, чтобы они не кричали, Ампер не испытывал никакого сожаления и угрызения совести. Там сейчас режут на куски не людей, не людей. Все же хорошо, что он встретил Рину до того, как разобрался в местных реалиях. Иначе после допроса убил бы ее, не задумываясь. Лагерь, в котором оставили женщин, с стрёма и технику, оказался цел. Вызвав их по рации и убедившись, что с ними порядок, Шомпал отправил агента и остальных за машинами и людьми. Мушкета, которому посекло ноги, перевязали уже по-нормальному и оставили на точке, приглядывать за полем боя, как бы зараженные не явились, бабахала и стреляла тут нехило когда все собрались вместе, занялись похоронами павших товарищей. 28 человек пришло сюда на рассвете. После полудня осталось одиннадцать. Таганы девочки не в счет. Используя пару носилок и кусок брезента, почти час сносили тела в крайне к бранному полю дом. Уложив их в большой комнате, постояли, помолчали, потом плеснули бензины из канистры и бросили зажигалку. Ампер почти не знал этих людей. С некоторыми он провел всего 4 дня, с другими несколько часов. Ближе всех был амбал, его нашли в небольшой промоине, куда свалилась разорванное почти пополам тело. Это он, встав в полный рост под обстрелом, свалил пулеметчика в пикапе, который, прижав мушкета, не давал снайперу работать. Рядом с квазом, с разорванной шеей и наполовину оторванной рукой, сжимающий искореженный крупняк, который таскал амбал, лежал мертвый участок. Склочный бывший мент сумел воспользоваться оружием на гидравлическом кронштейне и срезал долбящий из двух пулеметов по противоположному флангу дрон. Командора нашли разорванного в клочья. Он прямой наводкой долбил по броневику, который не пострадал от подрывов и пытался прорваться. В соседней стрелковой ячейке лежала ромашка. Снаряд разворотил ей спину и оторвал ноги. А рядом, держа ее за руку, завалившись на бок, сидел маленький кий с прошитой десятком пуль грудью. Ампер смотрел, как огонь охватывает дом, в котором сгорают люди, отдавшие жизнь ради того, чтобы исполнилось непонятное пророчество вещего знахаря. Сколько жизней уже забрал этот поход? Сколько хороших людей еще умрет, прежде чем все это закончится? Суждено ли ему вернуться в гуляй-поле? Если верить Рине, да, суждено. Но ведь будущее не предопределено, пока он все делает правильно. Но получится ли дальше поступать именно так? Развернувшись, Ампер направился к коробочке, которую подорвала Арина. Пора было заняться мародеркой. Трофеями возились почти до темноты. Грузовик сектантов забили полезным имуществом от пола до потолка. Часть даже пришлось запихивать в транспорт стронгов. Добычи оказалось очень много. Нашлось и немало потрохов, только красных жемчужин собрали 11 и черных 15, не говоря уже о горохе и спаранах. Жареного обнаружили рядом с распахнутой дверью изрешеченного командором бронеавтомобиля. Он лежал за задним колесом, сжимая в руках стрелковый комплекс. Магазин был пуст. Крупнокалиберная пуля вошла ему в наплечник и пробила тело насквозь, перемешав все органы в кашу. Не спасла его ни броня внешников, ни умения, ни подготовка. Что ж, покойный лидер подземников заслужил свое место в лучшем мире, отправив в ад такую опасную мразь, как жареный. Вечером собрались на поляне, где накануне вели военный совет. Лидером бывших подземников единогласно был выбран Зил. Хотя Ампер в этом и не сомневался, он был самым рассудительным. И опыт управления имел, целой добровольной пожарной бригадой руководил. Почему его прозвали Зилом, а не пожарником, Погорелов так не понял. Потери ошарашили женщин. Еще утром их было 25 человек, а теперь осталось 12. На попечение знахарки, которую звали Тиарой, обосновались штрих, мушкет и агент. Все же ребра ему помяло и ливеру неплохо досталось. И лекарка настояла на том, чтобы ночь он провел в ее лазарете. Обещала на утро вернуть всех в строй. Народ спрашивает, что дальше? Усевшись на бревно рядом с Шомполом, Таганом и Ампером спросил Зил. «Мы выполнили ваши условия и заплатили за это большую цену». «Мы все заплатили за это большую цену», — ответил Шомпол. «Видишь, сколько моих ребят уцелело. А дальше?» «Дальше мы поедем на юго-восток, доберемся до стаба, на котором завод, и будем ждать, когда организатор экспедиции закончит свои дела», «И мы сможем рвануть отсюда к черту на рога». Ампер усмехнулся. Шомпол врал. Им предстояла еще одна схватка. Поскольку либо они убьют Андрея и остальных, либо он их. Но пока эта информация была не нужна ни Зилу, ни его отряду. Зил поднялся и отправился к своим рассказать, что договор в силе, и надо просто дождаться вторую часть группы, которая что-то делает на юго-востоке. Таган посмотрел на шомпола. Давай дальше. Все рухнуло, когда дед не смог завалить беспилотник. Стрелка дала сбой, и ракета ушла в небо, потеряв цель. Зато дрон отработал ракетой по пикапу, разом упокоив и пулеметчика, и водителя. Ну а дальше все совсем плохо стало. Какой-то стелсер снял точно в лоб антисенса, который работал с мушкетом, разом засветив позицию всей группы с правого фланга. Затем, как-то учуяв нас на позиции, возник телепортер. Молодая девчонка со странным автоматом. Вон ринка с ним играется, пытается понять, что за штука. Она завалила фига и грибца, который его прикрывал. Потом исчезла, чтобы появиться на позиции ампера, где тот ее и вальнул. «Это слай», – прокомментировал Таган. «Внешница, которую сюда сослали. Иммунная. Очень сильная была». Кстати, коллега Ампера могла, помимо телепорта и еще пары даров, с тварями общаться, но не выше Топтуна, зато могла держать под контролем с десяток низших целый день. «Сдохла и хорошо», — прорычал Стронг. «Я бы с ней такое сотворил за ребят. Любой вивисектор бы от зависти удавился». Ну а дальше все стало плохо. Нас накрыла ракета с дрона, разом уложив троих ребят командора. Броневик Жареного долбил по отряду Мушкета, который уже потерял антисенса. Да и ракета туда улетела. У противника, похоже, выжил нехилый сенс, активно светивший наших. Короче, за несколько секунд эти твари сократили наш отряд почти вдвое. Если бы не минная засада, вырубившая почти всю колонну, хер бы мы выиграли. Потом прилетело ромашки из скорострелки с трейлера. Следом завалили Кия, который пополз к ней, но его уже из обычного пулемета. Затем командор раздолбал броневик. Вот только ему тут же ответка прилетела. Но это был последний их успех. Ампер завалил телепортера, затем какого-то мужика, потом Птур все же расхреначил трейлер. Вот тут у них все окончательно посыпалось. Они начали разбегаться, а мы их косить. «Если бы не дрон и не сука эта прыгучая, потерь было бы гораздо меньше». Все замолчали. Усталые, измотанные люди, пережившие мясорубку. Каждый думал о чем-то своем. Ампер отвлекся от разговора и любовался Риной, которая в свете переносной лампы разбиралась со стволом Слай. «А теперь серьезно», – начал Таган. «Что будет дальше?» я прекрасно понял что вы прогнали зилу насчет ожидания и отхода умный ты усмехнулся шомпал правильно догадался андрея подрывника и двух его нукеров нужно валить иначе они завалят нас мы свою задачу выполнили и больше им не нужны ходок не станет с ними работать если они вас завалят уверенно заявил таган ходаку скажут что никто не выжил привел аргумент ампер «Он не ментат, поверит». «Логично», — согласился Таган. «Значит, нужно валить чертей, они опасны». Еще как», — отозвался Погорелов. «Пойду отолью». Он вошел в лес, выходя из освещенного десятком портативных ламп круга и не успел расстегнуть ширинку, как сзади, прямо за спиной, возник человек. Ствол автомата уперся в позвоночник на уровне поясницы. «Здравствуй, Ампер». Раздался тихий и такой знакомый голос подрывника. «Шуметь не советую, иначе получишь пулю. Оружие настолько бесшумное, что твои дружки, треплющиеся в десяти метрах, ничего не услышат». «Я повернусь?» «Хрен тебе, так, стой», — отрезал подрывник. «Ты слишком резвый и дурной. Для того, чтобы слушать, не нужно меня видеть». «Ты ведь пришел убивать», — тихо произнес Ампер. «Так чего тянешь?» «Но я же злодей!» Он негромко хохотнул. «Я же должен произнести финальный монолог!» «Позер!» хмыкнул бывший прапорщик. «Не принимай все за чистую монету. Просто кресты и бычара еще не вышли на исходные. Кстати, я слышал ваш разговор, он меня позабавил. Вот только Андрей не собирался вас убивать, особенно тебя. У института были планы на твой счет». Сильный дар общения с зараженными Андрея очень заинтересовал. Он хотел взять тебя на скребера, но Андрей уже ничего никому не скажет. Я его ликвидировал. А теперь прощай. Где-то с другой стороны поляны ухнула сова, и Ампер понял, что это знак и шанс. Все равно ведь умирать, но побрыкаться будет предпочтительней. Активировав ускорение, он во всю глотку заорал. «Шухер! Засада!» Одновременно с этим стремительно разворачиваясь и отбивая ствол автомата того самого трофейного стрелкового комплекса в сторону. Короткая очередь расщепила ствол небольшой сосенки, стоящей рядом на две части. Погорелов потянул из кобуры таран, вот только его противником был опытный рейдер, проживший в Стиксе десяток лет. Кинетический удар в грудь снес бывшего прапорщика с ног, наглухо сбив дыхалку и явно сломав пару ребер. Короткая очередь угодила точно в грудь, которая вспыхнула адской болью, до да кругов в глазах. Вот только одетый под куртку броник внешников, как ни странно, выдержал. А ведь тонкий, скрытого ношения, по нему и не скажешь, что может остановить такой серьезный боеприпас. Ампер видел, как из леса по людям на поляне ударили длинные очереди. Первая хлестнула по группе женщин, сидящих у Зила. Кто-то упал сразу, кто-то покатился по траве. А следом в куче рванула граната. Вторая прошлась по спине Тагана и зацепила Шомпола. Пара Стронгов повалилась в траву. Предупреждавший крик Ампера запоздал. Но именно он не позволил уничтожить костяк отряда. Шрам среагировал быстрее всех. Он с низкого старта, швырнув в сторону банку с овощным рагу, рванул за капот грузовика, возле которого сидел. Рина ушла перекатом со своего места и скрылась за тигром. И уже через секунду оттуда, в сторону деревьев, откуда били чужие стволы, понеслись какие-то странные малиновые трассеры. А пушка, где расположились крест и бычара, вспыхнула как порох. И мгновенно потонуло в огне и микровзрывах, а через секунду раздался крик сгорающего заживо человека. Один из всполохов угодил в вековую сосну и срубил ее под основание. Все это случилось буквально секунд за десять. «Сука!» – заорал подрывник, поняв, что его план провалился. Он сделал пару очередей, пытаясь попасть помечущимся в панике людям но Ампер, вскочив, ринулся на врага. Тот, прикинув, что сейчас не самое лучшее время для выяснения отношений, решил по ему свалить. Полоснув длинной очередью от бедра, он ушел на телепортацию. Погорелов, закусив губу, ухватился за сматывающегося врага в самый последний момент. Одна пуля все же зацепила бедро. Они покатились по траве, автомат улетел в темноту, и в ту же секунду они вместе телепортировались к чёрту на рога. Мгновение, и вот оба валяются посреди какой-то дороги. Бывший прапорщик, оказавшийся сверху, со всей дури саданул кулаком в челюсть подрывника, и не будь у того шлема, все бы на этом и закончилось. Голова приложилась об асфальт. Но шлем спас ублюдка, все же враг оказался опытный. Ему хватило одного мгновения, чтобы сориентироваться и садануть Ампера по окровавленному бедру. Погорелов взвыл, в глазах салют. Он нанес еще удар, но тот вышел слабым и смазанным. А через мгновение он понял, что летит, а затем катится по асфальту. Но тут в глазах прояснилось, и вскочив, он замер в двух метрах от поднимающегося подрывника. Весь подбородок был в крови, на скуле ссадина. Вот только Ампер чувствовал себя как боксерская груша, над которой хорошо поработал супер-тяжеловес. Адская боль в груди, бедро пылает огнем, в ушах шумит море. Похоже, это уже последствия знакомства затылка и местного асфальта. «Сука ты, Мурская, сколько тебе внешники заплатили?» Подрывник сплюнул кровавый сгусток и, посмотрев в глаза Ампера, нагло усмехнулся. «Я не работаю ни на Муров, ни на внешников». А вот дети Стикса дали белую жемчужину за то, что я приведу их к этому архиву, когда он перезагрузится. Но для этого нужно было устранить остальные компасы. Андрея и твоего двойника. Вот с полковником никаких вопросов не возникло. Мы с парнями подкараулили их у Черноты, всего четверо явилось. Был у них сопровождающий, квас со способностями ходока. Но он мог провести с собой только людей, и то немного. Никакой техники. Это было легко. Так что скажи спасибо. Может, на этот раз он действительно мертв? «Да плевать мне на этого пидора», — огрызнулся Погорелов. «Сдох и ладно. Мне тебя нужно завалить». «А вот это будет совсем непросто», — оскалился подрывник. «Ты для меня как пыль на этой дороге». «Уж на что Андрей был крут, и он не устоял. А ведь у него была неуязвимость». «И как ты его вальнул?» Стараясь выиграть время и перевести дух, спросил Ампер. Хорошо луна поднялась и освещала дорогу. А то еще и во тьме драться бы пришлось. «Ты будешь смеяться. Его сожрал пустыш». «Что?» Погорелов не поверил своим ушам. Подрывник мерзко рассмеялся. Да, неуязвимость защищала его почти от всего, кроме яда и нападения низшего зараженного. Представляешь, он сам мне разболтал, когда сидели вечером в отважном за бутылкой водки. Вот я и подсуетился, траванул его споровым осадком, он на людей плохо действует, а еще блокирует наши дары. Правда, пришлось травить по чуть-чуть, иначе бы он засек подвох. Пока он возился внизу, прикидывая, как снять информацию, там ведь технологии Нолдов, всё не как у людей. Я ему добавлял живчик. В итоге он свалился без памяти, осталось только его вынести наружу и отдать пустышу. Зубы вонзились в шею, один рывок, финиш. С порванным горлом даже такие, как он, не выживают. «Ну что, Ампер, передохнул?» «В принципе, ты остался последним». Шомпол и таган мертвы, сам видел, как их завалили. Остальные заперты в этом кармане. Прорваться будет крайне сложно. А я к этому времени уйду так далеко, что твоя цепная внешница, которой ты шкуру спас, меня не достанет. Всё, монолог главного злодея закончен. Хотя, какой я злодей? Я просто блюду свои интересы и интересы моих хозяев. «Да, я всегда работал на детей Стикса, и мой дар, самый первый, — это способность говорить любую ложь ментату. И он проглотит ее, как самую искреннюю правду». И тут Ампер почувствовал присутствие чего-то большого. Кто-то внимательно наблюдал из тощей лесополосы за двумя кричащими на весь Стикс человеками. Ампер уловил желание твари убивать. Но она чего-то опасалась, что-то смущало ее, не давая наброситься на двух слабых людишек, растерзать их и сожрать. «Я слышал, ты очень быстрый. И даже видел. У меня тоже есть похожий дар. Сравним». Условия. Тянул время Ампер, а сам аккуратно взял тварь в кустах под ненавязчивый контроль, просто удерживая на месте и не давая уйти. Ее время настанет, когда у врага не будет возможности защищаться». «Да все просто», – развеселился подрывник. «У тебя есть пистолет, у меня есть пистолет. Стреляем на счёт три. Кстати, а вот за то, что ты меня автомата лишил, я тебе сначала прострелю колени». «Ну, попробуй», – ответил с максимумом сарказма бывший прапорщик. «Расходимся или в упор будем садить?» Давай, согласился ублюдок, чтобы хотя бы метров семь было. Будет забавно наблюдать тебя на коленях, завывающего от боли. Ты мне столько крови попортил. Знаешь, я даже сделаю фотографию, если все будет хорошо, постараюсь, чтобы Рина получила ее. Зная эту стерву, я думаю, она кинется мстить. Может, удастся собрать полную коллекцию карточек. А еще за то, что ты подставил моих парней. Я убью щенка, которого ты подобрал. Я заставлю его страдать. Кстати, ну-ка скидывай жилет, — вспомнил про защиту Ампера подрывник. Я без броника, ты без броника, давай все по-честному. Все же хоть ты новичок в улье, а уже имеешь репутацию. Ампер скинул куртку, пробитую пулями, затем расстегнул специальные зажимы и стянул кинетический жилет. Хорошая штука оказалась. Был бы в родном штурмовом, уже бы остывал. А ведь весит всего 4,5 с кило. Скинув защиту на асфальт, он посмотрел на своего врага. «Начнем?» «Начнем», — согласился бывший охранник Андрея. «Все пошло не по плану с этой чертовой засады. Ну да ладно, история не имеет сослагательного наклонения». «Мне еще ходока в чувство приводить. четвертые сутки мужик в отрубе». «Для серьезного человека ты слишком много болтаешь», — отходя назад произнес Ампер. «Может тебе имя сменить на злодей?» «На счёт три», — проигнорировал выпад бывшего прапорщика подрывник. «Сейчас будет больно». «Это точно», — согласился Погорелов. Дистанция между тварью и ее жертвой сократилась до 7 метров. Для матерого зараженного – один прыжок, один удар. Он уже чувствовал, что контакт слабеет, и самое время использовать свой козырь. «Раз», – начал считать подрывник. «Убей его», – мысленно скомандовал ампер твари. «Два», – произнес в этот момент подрывник. Его рука словно у ковбоя зависла над кобурой. Но именно в этот момент тварь пошла в атаку. Это оказался всего лишь кусач, почти Рубер, но еще не ставший им. Он был быстр, но подрывник еще быстрее. Почувствовав опасность за спиной, он не стал считать до трех. И, выхватив пистолет, всадил пулю вампира, устраняя самого опасного противника. И только затем начал разворачиваться, чтобы встретить зараженного, но не успел. Тварь смела его, пропахав когтями грудь урода, предавшего всех. Кусач, не обращая никакого внимания на четыре пули, что успел всадить в него противник, навалился сверху, стараясь дотянуться до шеи. Ампер не стоял на месте. Как бы ни был быстрый его враг, но дожидаться пули Погорелов не стал. Когда подрывник жал на спуск, бывший прапорщик успел сдвинуться на полметра влево. Ублюдок стрелял в движение, абсолютно уверенный, что попал, и его глаз не успел зафиксировать, что там, куда ушла пуля, уже никого нет. Но сдаваться враг не умел. Неизвестно, что у него было заумение, но кусач, так и не добравшийся до шеи врага, просто отлетел метра на три, при этом его грудная клетка была смята. Похоже на очередной удар телекинезом. Раны подрывника были ужасны. Он хрипел лежа на спине, грудь залита кровью, из дыр на куртке торчали обломки ребер. «Твоя взяла!» – прохрипел он, пытаясь навести пистолет на Погорелого. Ампер вскинул тарана и просто, без всяких речей, дважды выстрелил в голову умирающему врагу. Еще две пули он всадил в подергивающегося кусача. «Ты слишком много трепался!» постояв над телом, произнес бывший прапорщик. «Меньше слов, больше дела. Тебя, придурок, сгубила театральщина». Он быстро обыскал карманы и достал коробку с жемчугом, которую Андрей всегда держал при себе. «Неплохо. Интересно, откуда столько? Пять красных, семь черных. Хотя, может, снял с трупа моего двойника. Ну да неважно, теперь все наше с Ринкой». Он поднял с земли жилет, смотрел, пробития не было. Глотнув живчика, Ампер облачился в броню, а затем в куртку, осмотрел бедро. Пуля лишь скользнула, пропахав борозду, даже кровить уже перестала. Теперь бы определить, куда двигать. Но прежде чем идти, вскрыл споровый мешок кусача. «Мог бы и побольше», – тихо произнес Ампер, убирая в карман три горошины и девять споранов. Выбрав направление, он потопал к единственному объекту, который был в его видимости. Подарок ждал его буквально в сотни метров дальше по дороге. Родной егерь стоял прикрытый старой автобусной остановкой. Зато теперь у Погорелого был не только транспорт, но и знания. До лагеря всего 3 километра. Заглянув внутрь, он увидел сонного ходока. Тот ошалел хлопал глазами. «Здорово, вампир. А где все?» Погорелов забрался в салон и протянул приятелю флягу с живцом. «Рад тебя видеть, друг. Насчет «где все» — это долгая история».